Глава 28. Дар не подвел Элисон. И ящик комода, и привлекшие ее внимание бокалы оказались сюрпризом, точнее, сюрпризами. Ящик комода хранил в себе укрытую многослойной защитой записную книжечку с контактами герцогини – А каждый из 16 бокалов таил внутри себя не просто артефакт, но мощь, способную изменить баланс сил в любой войне. В пространственном кармане первого из бокалов, чью защиту они вскрыли, оказался кинжал истинного удара. Сила этого оружия заключалась в том, что оно могло прорезать любую магическую защиту, всегда безошибочно находя цель что делало его смертоносным даже в руках неопытного убийцы. Во втором бокале они обнаружили кольцо, камень которого был способен поглощать любые звуки в радиусе нескольких сотен метров. Третьим обнаруженным артефактом оказался манипулятор времени, выполненный в виде тонкого серебряного браслета с инкрустированными в него рубинами. Этот артефакт мог переносить своего владельца либо на несколько минут вперед, либо назад во времени. Четвертый бокал порадовал артефактом, позволяющим своему владельцу на довольно длительное время обрести не просто невероятную физическую силу, выносливость и скорость, но и неуязвимость. Пятый осчастливил их уже хорошо известным им артефактом, с помощью которого вириция Эмилиша превратилась в герцогиню, а герцогиня, в свою очередь, в Джорджию Бальмонте. Шестой обнаруженный артефакт уже тоже был им знаком. Сила этого артефакта позволяла владельцу контролировать разум, превращая того, на кого воздействуют, в послушную марионетку. При этом воздействующему не нужно было устанавливать прямой ментальный контакт, попытку установления которого опытный маг-менталист мог бы почувствовать. А достаточно было просто опустить камень кольца в напиток и затем напоить этим напитком жертву. Не менее хорошо знакомым оказался и седьмой артефакт. Выполненный в виде крошечной булавки, он заменял собой сразу и блокирующую магию наручники, и кандалы, и ошейник. Восьмой бокал содержал в себе такую же булавку, только это была абсолютным щитом. Тот, на ком была эта булавка, был защищен от любого магического воздействия, в том числе и ментального, Правда, как выяснилось, лишь в том случае, если оно было активным. В случае пассивного же воздействия, например, того же ментального подслушивания, артефакт хоть и чувствовал вмешательство, но поскольку воздействия как такового не было, не защищал. Девятый артефакт позволял приостановить время вокруг его владельца на несколько минут, позволяя тому передвигаться, пока все вокруг оставалось неподвижным. В десятом бокале обнаружилось око предвидения, в одиннадцатом – око проведения, в двенадцатом – око прозрения. Первое око было способно заглянуть в будущее на двенадцать часов вперед, второе – предсказать исход битвы или миссии, третье – наделяло своего владельца способностью видеть своего собеседника насквозь. В пространственном кармане тринадцатого бокала оказалась телепортационная капсула, способная мгновенно перемещать своего владельца не просто на значительные расстояния, но и через любые магические преграды. Из четырнадцатого бокала выпала на вид вполне обычная авторучка, вот только при прикосновении к бумаге эта на вид обыкновенная авторучка меняла содержание документа в соответствии с пожеланиями того, кто подписывал ею документ. «Твою мать!» — не сдержался действительный статский советник, когда ему доложили о возможностях этого артефакта. «Мне даже представить страшно, что мы могли бы подписать, если бы эвритонцы предоставили нам почетное право первой подписи!» «О, мантикурь, я отрыжки! Своими руками будавил!» Не меньше впечатлили его и сюрпризы под номерами «15» и «16». Вполне обычная на вид эвретонское знамя позволяло скрыть целый полк от любых средств обнаружения, как магических, так и немагических. А вполне обычная на вид карта, если подкинуть ее в штаб врага, полностью меняла восприятие местности любого, кто хотя бы раз в нее заглянул. «Само собой, на то, чтобы установить все вышеописанные свойства, найденных в пространственных карманах артефактов, ушел ни один день и даже ни не одна неделя, однако фанили находки так, что Максимилиан Рочестер ни секунды не сомневался, что уловом он и император останутся в высшей степени довольны. И посему, пребывающий в прекраснейшем настроении, он не стал тянуть кота за хвост и наградил рыбака, точнее рыбачку, прямо в день улова». «Ты куда?» — поинтересовался он, он управляющийся в магомобиль Элисон. «Как куда?» — удивилась она. «С вами. А тебя приглашали?» — озадачила ее следующим вопросом действительный статский советник. «Нет», — протянула еще более удивленная она, ибо была уверена, что ее отбытие вместе с прибывшими утром коллегами подразумевается само собой. «Но...» То — «То-то и оно! Но...» усмехнулся Максимилиан Рочестер. «Развели тут, понимаешь, самоуправство!» Недоумевающая Элисон откровенно, недоуменно захлопала глазами. Только что ее вроде бы хвалили, а теперь вы в отпуске до пятого, городовая Кенрайт, и еще вы прогуляли, то есть проработали свой выходной». «А у меня, знаете, где отдел кадров сидит? В печенке». «И там же, к слову, в печенке у меня сидит и племянничек мой, которому я, видите ли, должен теперь». «А она мне, чтобы вы знали, еще пригодится здоровой. Это я о своей печени». «Поэтому, городовая Кенрайт, вы остаетесь догуливать отпуск и выходные». «Но!» — попыталась было в очередной раз возразить Элисон. «Никаких «но!»» — оборвали ее. «Вы заслужили отдых, а я здоровую печень. Поэтому сделайте милость». «Не спорьте со стариком!» Элисон закатила глаза и иронично усмехнулась. «И кто здесь старик? Вы, что ли? Любой, кто увидел бы тех, кто на вас напал, и во что вы превратили президентский люкс, вам не поверил бы!» Максимилиан Рочестер коротко рассмеялся, озорно блеснув глазами. «Я серьезно, Элли, тебе нужен отдых. Да и перед Дином у нашего приказа должок. А значит, и у тебя тоже...» «Да и за люкс деньги не вернут, не пропадать же добру!» «Это за тот люкс, который вы разгромили?» Насмешливо уточнила девушка. «Еще бы! Городовая Кенрайт!» Нарочито строго прикрикнул глава магического приказа. «Как вам не стыдно наговаривать на старика, который к тому же приходится вам начальником? Ваш люкс в полном порядке, ну, или, точнее, скоро будет в полном порядке!» «Но дело, и герцогини, и артефакты, которые искали на ее яхте, — Начала была Элисон. Ее сиятельство мы уже завтра передадим Эвритонцам, усмехнулось грозное начальство. А артефакты, которые черные с таким остервенением ищут. А мы с его величеством полагаем, что герцогиня закрыла их кровной клятвой и потому решили пока оставить их там, где они сейчас. Так что не переживай, они тебя подождут. Элисон понимающе кивнула и усмехнулась. «А остальные же артефакты у нас? Список контактов герцогини тоже. Почему бы и не проявить акт соседской доброй воли?» «Вот именно», — широко улыбнулось начальство. «Мы, в отличие от некоторых, очень хорошие соседи, которые всегда рады помочь», — поддакнуло начальство Элисон. «Именно», — самодовольно ухмыльнулся Максимилиан Рочестер. «Эх!» «Жаль, не увижу их рожи, когда они поймут, что все украденные Сильверлейк артефакты попали к нам». «Хорошая работа!» — не упустил он случая лишний раз похвалить девушку. «Просто отличная!» «Спасибо!», Спасибо. — смущенно улыбнулась Элисон и спросила. «А черные, их получится прижать?» «Пока нет», — покачал головой Максимилиан Рочестер. «Но лишь пока». «Дин подслушал достаточно, чтобы прижать некоторых из подельников герцогини и тем самым потянуть за ниточку, которая, будем надеяться, выведет нас и на клан черных, а затем и на конкретные имена кукловодов». разве Дин не знает?» — удивилась Элисон. «Нет, не знает» отрицательно покачал головой действительный статский советник. Те, с кем он играл в покер, и кто пытался подчинить младшего но хоть и не совсем Шушера, но и не верхушка клана тоже. А то, как мощно наехали на Дина, как хорошо все продумали, насколько виртуозно все обставили, говорит о том, что мы имеем дело с кем-то с огромными средствами и с серьезными связями. «Я их хочу взять, а не козлов отпущения, которых они выставляют на показ для отвода глаз от себя». Я хочу тех, кто дергает за ниточки, а не ниточки, которые можно обрезать. Я хочу тех, кто, если чутье мне не изменяет, а оно мне редко изменяет, готовят заговор против Его Императорского Величества. А! протянула городовая. Так вот, почему вы хотите, чтобы артефакты пока лежали там, где лежат? Пусть ищут! усмехнулась она. Пусть ищут, усмехнулся действительно статский советник. Я ж не зверь! отнимать у нуждающихся последнюю надежду. «И то же самое касается и меня с Дином», — усмехнулась Эллисон. «Тоже пусть ищут. Вы ведь не отдыхать нас здесь оставляете, а просто продолжаете прятать. Ну-ну, скажите, что я не права, ваше превосходительство!» Максимилиан Рочестер широко улыбнулся и нарочито строго прикрикнул. «Городовая Кинрайт, вы как разговариваете со старшими по званию? Что это за ну-ну такое?» Эллисон закусила губу, сдерживая смешок, и выставила перед собой раскрытые ладони в знак извинения. «Прошу прощения, ваше превосходительство!» С легкой иронией в голосе, улыбаясь, покаялась она. «Я же на отдыхе. Ну и вот расслабилась и немного забылась». Максимилиан фыркнул, но глаза его продолжали весело блестеть. «Вообще-то не немного, но так и быть, прощаю», проявил великодушие он. «Что же касается твоего отдыха?» Посерьезнел он. «То да. Я продолжаю тебя прятать. Да, и Дина тоже. Из Голденоровой уехали тайно. Сильвер-Лейк встретились здесь случайно, и учитывая то, что черные пытались убить тебя так, чтобы подставить Дина, а ей просто нужен был твой труп, причем еще вчера, то вряд ли она поставила их в известность о вашем местопребывании. Ей это просто было невыгодно. Я, конечно, отдал приказ местным присматривать за вами, но думаю, что мы доберемся до черных раньше, чем они доберутся до вас». «А еще вы думаете, что после того, как вы лично поймали местных на творящемся у них тут беспределе и бардаке, они будут меня едино оберегать как самых родных и близких им людей?» – предположила с ироничной улыбкой догадливая городовая. «И это тоже», – самодовольно усмехнулся действительный статский советник. «Местные главы разбойного и магического приказов на самом деле оба на своем месте. А пойманный на серьезном собственном проколе совестливый подчиненный, которому, к тому же, за новый прокол грозит Секирбашка мечта любого начальника, не говоря уже о том, что у них перед тобой едином должок. Они давно подозревали, что с психушкой это и не все ладно, но по документам репутация у владельца больницы, ее администраторов а в целом психдиспансера была безупречной». Образцовая лечебница с отличной статистикой по лечению и реабилитации. Награды благодарности от родственников пациентов, щедро жертвующих на нужды клиники, что позволяло ей предоставлять услуги, в том числе и бесплатно – Короче, все с этим заведением было столь идеальным и благостным, что единственное, к чему можно было хоть как-то придраться, это к тому, зачем, пусть и берущие на лечение бездомных психов и прочие отбросы общества клиники настолько, во-первых, многочисленная, а во-вторых, первоклассная служба безопасности – Все до единого санитары и охранники этой клиники были либо бывшими военными, либо бывшими сотрудниками магических и разбойных приказов. Да и сама клиника, ты же видела ее. Не место заботы о бедных и потерянных душах, а тюрьма, крепость. Но заведение частное, а безопасность, она никогда лишней не бывает. То же самое и с конфиденциальностью, которая обеспечивалась клятвой крови. А так как слухи, подозрения и домыслы к делу не пришьешь, тут то тоже прикопаться было не к чему. Так что если бы не госпитализация Дина и не твой талант оказываться в нужном месте в нужное время, эта психушка так и оставалась бы образцово-показательной.